Глава 12. Гельсингфорс. Неотложные дела. Адмирал встал ровно в семь, как привык за долгие годы службы. Неторопливо оделся, придирчиво глядя в зеркало. Поправил форму, надел фуражку, проверив, чтобы кокарда смотрела строго вперед. Выйдя из дома, направился к гавани по знакомому маршруту. Раньше эту пару верст полагал исследовать в экипаже, и никак иначе. Положение обязывало. Теперь можно и пешком. В остальном все как прежде. Ничего не поменялось, за исключением одного. Идти адмиралу было уже некуда и незачем. Состоявшаяся по возвращении из боевого похода отставка с мундиром выглядела по форме почетно, но отвратительно и унизительно по существу. За всю историю русского флота никого не награждали после победного похода таким образом, хотя формально чиновники под шпицем были в своем праве. Операция не согласована. «Самоуправство на лицо линкоры — не твои игрушки, адмирал. Играть с ними ты не имел никакого права. Очень кстати случился бунт на двух кораблях. Проморгал, не уследил, не справился. В результате русские дредноуты устроили перестрелку на траверсе немецкого порта. Позор. Два линкора выведены из строя, на остальных — повреждения разной степени, но ну и что, если при этом освобождено Балтийское побережье, оккупирован мемель, Разгромлены легкие силы и выиграно линейное сражение. Это твоя работа, Непинин. Твоя прямая обязанность. Не ради Цусимы служил, правильно? Да, налет на германцев получился славный, лихой, отчаянный. Можно сказать, повезло. А в остальном все очень плохо, очень. Получи и распишись. Он почти месяц, будучи в отставке, каждое утро совершал променад от своего дома до штабного судна Кречет. Стоял на причале, смотрел на вросшие в лед боевые корабли, а потом ковылял обратно, непрекаянный и одинокий. Шел по набережной и думал, а надо ли было так внимательно слушать Распутина или стоило оставить все как есть? Правильно ли он сделал? Может быть, смерть на штыках матросов лучше, чем такой позор? Когда родственники смотрят на тебя, как на неизлечимо больного, это молчаливое сочувствие ранит больше, чем пули и осколки. Непенин остановился и взглядом проводил проходивший мимо строй матросов. «С императора Павла», — отчужденно констатировал он, и вдруг внутри, в самом укромном уголке сознания озарилось, как высвечиваются ранним утром темные лесные закоулки. Матросы, среди которых не было ни одного офицера, шли, отдавая честь ему, отставному адмиралу Непенину, сами, без команды и без принуждения. Матросы с того самого линкора, которые, по свидетельству Распутина, должны были его пристрелить. Неужели ему действительно удалось что-то изменить в своей судьбе? Или Распутин ошибся и не было никакого фатума, заканчивающегося пулей в затылок? Непинин отмотал ленту памяти и выделил то, к чему привык за долгие годы службы и чего не замечал, погруженный в собственные переживания. Офицеры и матросы бережно, трогательно относились к нему неизменно вытягивались в струнку, отдавая честь, демонстрируя всем своим видом, что они, как и прежде, считают именно его, адмирала Непенина, своим командиром. Это дорогого стоит. Еще адмирал вспомнил, что за прошедший месяц в его доме побывало больше гостей, чем за все предыдущее время службы в Гельсингфорсе. Его штабисты, командиры отрядов, дивизионов, отдельных кораблей приходили запросто. Справлялись о здоровье, рассказывали байки, во множестве плодящиеся на кораблях, делились насущными проблемами и радостями, аккуратно обходя вопрос отношений с новым командующим адмиралом Максимовым. А вот с ним Распутин не ошибся. Андрей Семенович подсуетился, оттеснив плечом командиров дивизии и опершись на чью-то волосатую руку. Да, это сейчас не важно. Бог ему судья. За глубокими раздумиями Непенин дошел до своего дома. Осталось только свернуть во дворик, отряхнуть обувь от налипшего снега. «Адриан Иванович!» До да более знакомый женский голос заставил адмирала вздрогнуть. Непенин застыл, как вкопанный, обернулся, подслеповато прищурился. Зрение из-за всего пережитого сдало изрядно. Нет, не может быть. Перед адмиралом стояла легкая, словно воздушная, но такая узнаваемая женская фигурка, Еле заметная в светлом манто на фоне белого снега, как бесплотный ангел. Только пар, поднимающийся в морозный воздух от дыхания, доказывал, что она живая и земная. Анна Генриховна, Аня. В глазах у Ревельской стояли слезы, губы дрожали, но улыбались. Да, Адриан Иванович, да. Как же я рада вас видеть! Как я мечтала вас встретить! Сколько раз представляла, как подойду к вам и скажу. А вот увидела и растерялась. Стою и трясусь, как гимназистка перед экзаменом. Господи, но как? Каким образом? Мне доложили, что ты погибла. Мне тоже. Брови Непенина удивленно взлетели, коснувшись козырька фуражки. Что значит «мне тоже»? Мне рассказали, кто, когда и каким образом приговорил меня. И не только меня, а она, Анечка. У меня голова идет кругом. Кто рассказал? Про кого? Как ты оказалась здесь? Где было столько времени? «Адриан Иванович, не будем стоя посреди улицы разговаривать на такие темы. Могу только сообщить, что жизнью своей и появлением перед вашими глазами я обязана одному хорошему человеку. Вы его знаете?» «Знаю. Нашему общему знакомому». Непинин прикрыл глаза, но тут же открыл их, расширив до последней возможности. «Неужели, Григорий Ефимович? А где же он сам в таком случае?» Лицо Анны посерело. Возможно, на него просто упала тень от заслонившей солнце тучки. У Григория появились неотложные дела в Гельсингфорсе, но я надеюсь, он скоро объявится, уверенно. А пока разрешите пригласить вас на прогулку? Я так соскучилась по нашим неспешным беседам и вашим урокам истории. В 1550 году шведский король Густав I Ваза своим указом переселил несколько сотен жителей города Борга, по-фински Порва, в устье, впадающей в финский залив реки Ванта, повелев строить торговый порт. Река с местным названием Гельсинг имела несколько порогов, по-шведски форс, что дало название поселению — Гельсингфорс. К моменту вхождения в состав Российской империи по Фридрихсгамскому мирному договору в городе было всего четыре тысячи жителей. Конкретное захолустье. Первое, что всегда делали русские, приходя на дикие земли, Строили неистово и самозабвенно. Не избежала этой участи и убогая, заштатная бывшая окраина Швеции. Император Александр I сделал Гельсингфорс столицей Великого Княжества Финляндского. При Николае I сюда из столицы был переведен университет, названный им в честь брата Александровским. Александр II даровал русской колонии собственную конституцию и такой набор прав и свобод какого не было ни у кого на территории метрополии. Финляндия не знала крепостного права. Финов не рекрутировали в армию даже во время мировой войны. Они не платили налоги, но пользовались всеми правами подданных империи. В Финляндии работали школы и гимназии с обучением на финском языке, заседал собственный парламент и суд. Наряду с рублем хождение имела финская марка, выпускаемая Банком Финляндии. Внутренний рынок княжества защищала таможня, в то время как финские товары пересекали границу империи беспошлинно. По мнению царской власти, все эти разносолы должны были вызвать у местного населения чувство благодарности, пробудить порыв патриотизма и накрепко привязать скандинавскую окраину к Российской империи. Все случилось наоборот. Избалованное невиданными льготами и привилегиями, свалившимися на них за невесть какие заслуги, Финское население постепенно стало смотреть на титульный народ России с пренебрежением, как на неудачников, неспособных организовать себе такой же уровень жизни, каким обладали пригреты и самодержцем скандинавы. Великое княжество финляндское ничего не платило в казну Российской империи. Благосостояние туземцев превышало среднероссийский уровень. Благодаря этому из близлежащих губерний широким бурным потоком шли в финскую деревню крестьяне-ходоки. Пришлых в Финляндии всегда недолюбливали. Сельский полицейский мог их задержать, обобрать без всякого повода просто из чувства личной неприязни. В архивных отчетах сохранились свидетельства очевидцев того, как задолго до революции ограбленным корабейником из русских сел приходилось бежать от финского гостеприимства, а местные полицейские кричали «Убивайте проклятых русских, вам ничего не будет». Бытовой национализм, произрастая диким цветком на заднем дворе финской деревни, по мере формирования местной интеллигенции, удачно пристроивший свой офидрон русской казны, пышно расцвел в начале 20 века в высшем обществе княжества. В финских оппозиционных газетах сначала робко, а потом все чаще и настойчивее стали появляться призывы. Если мы любим свою страну, нам нужно учиться ненавидеть ее врагов. Поэтому во имя нашей чести и свободы пусть звучит наш девиз «Ненависть и любовь, смерть русься или «Россия всегда была и останется врагом человечества и гуманного развития». Была ли когда-либо польза от существования русского народа для нас? Нет. В этой мутной водичке, конечно, не обошлось без шаловливых ручек сразу трех разведок шведской, германской и английской. Но при всей их активности это были только дрожжи. Своего кондового, самобытного, круто замешанного националистического теста, настоянного на сельском чванстве и искусственном социальном превосходстве, хватало вдоволь. В смысле национальной нетерпимости и ксенофобии финны давали сто очков вперед любой европейской нации. В назревающей революции Финляндии «За разжигаемой русофобией стоит желание сделать русских козлами отпущения за все и любые проблемы и тем самым обосновать собственные идеи. Без внешнего врага поднять массы на войну сложно», — писал популярный финский историк и публицист Оути Крима. Одним из тех, кто на практике притворял в жизни эти постулаты, был Отто Куйсино удивительно органично совмещавший пещерную ненависть ко всему имеющему прилагательное «русский» с пролетарским интернационализмом и любовью к буржуазному образу жизни. По воспоминаниям жены Куйсинуна, их семья в голодном 1922 году могла себе ни в чем не отказывать. Ежегодно мы получали от бесклассового общества новую машину, разумеется, бесплатно. Имели квартиру, дачу, шофера, домашнюю прислугу тоже совершенно бесплатно. Продукты отпускались вне очереди и в неограниченном количестве. В конце месяца в книжечках проставлялся штамп «оплачено», поэтому экономка считала, что мы оплачиваем расходы. В это же время рядовому гражданину приобрести для ребенка 100 грамм масла можно было один раз в месяц, выстояв огромную очередь. Отто всегда умел держать нос по ветру. В 1911 году, 30 лет от роду, он стал вторым председателем социал-демократической партии Финляндии, занимавшей 40% мест в финском парламенте. В это же время его ближайшим соратником был Суло Вуалийоки, крупный землевладелец и миллионер. У кого было больше миллионов, вопрос спорный. Айва Куесину написывает, как к выдавал средства на поездку в Лондон жене агента Коминтерна Пикалла. Отто вынул из жилетного кармана четыре больших бриллианта и сказал, каждый стоит четыре тысячи, на дорожные расходы. Куйсин он всегда славил гедонистом, искусным дипломатом, хорошо знал закулисную великосветскую жизнь и обстановку в Европе. Как рыба в воде ориентировался среди революционных партий и течений, но теснее всего сотрудничал с мировой социал-демократией, в первую очередь немецкой, французской и скандинавской. Самозабвенно агитировал за мировую революцию, но, образно говоря, всегда оставлял ногу в дверях национальной буржуазии. Его борьба с проклятыми капиталистами носила исключительно избирательно-национальный характер. Семья Куйсинонов и сегодня зажиточные и преуспевающая. Дочь Куисинона Герда после Второй мировой войны даже успела поработать министром в правительстве Финляндии. Сейчас потомство Куисинона входит в финскую элиту и преспокойно занимается самыми различными делами в финских верхах. Среди профессиональных революционеров Куисинон быстро стал незаменимым специалистом, имеющим «потрясающее чутье», Богатый опыт разработки и реализации финансовых махинаций и операций интимного характера, о которых не принято писать мемуары. Детали политической деятельности Койсина в этот период установить трудно. Дело в том, что все бумаги местной социал-демократии за 1913-1917 годы утрачены. Вот такая беда случилась с политическим течением, славящимся своим пристрастием к канцелярщине. Никто не знает, сколько конкурентов, неугодных различным влиятельным лицам, стали жертвами революционеров, отправившиеся в мир иной, как гады-эксплуататоры и цепные псы самодержавия. Такой способ сведения счетов сбивал с толку, уводил от реальных заказчиков и заводил в тупик криминалистов, а Отто пожинал плоды в виде конкретной финансовой благодарности и индульгенции за свои незаконные делишки. В 1917 году, Звезда от Куйсинона засияла на политическом небосводе особенно ярко. Через его руки из Швеции в Россию шли военная контрабанда, нелегальная литература и серые финансовые потоки, а сразу после Нового года от английских товарищей поступил солидный заказ на ликвидацию товарного количества русских угнетателей из числа старших офицеров, штурманов и механиков Балтийского флота. Обезглавленные русские корабли, лишенные ключевых специалистов, должны лишиться возможности выходить в море, утратить боеспособности и по окончании войны стать легкой добычей настоящих хозяев морей, британцев. Прекрасно, просто замечательно. Этот заказ как перчатка на руку надевался на задачу, поставленную подпольным революционным комитетом — поднять матросский бунт и обеспечить поддержку готовящемуся в Петрограде государственному перевороту. На щит поднималась законность революционной экспроприации и поощрялись погромы. Знающий человек под революционным зонтиком мог произвести точечное изъятия наиболее ценного компактного имущества проклятых буржуев. Ашберг и Ганецкий за весьма скромный процент обещали оперативную реализацию экспроприированного с последующей легализацией капитала в далекой Америке. Дух захватывала и кружилась голова при одной мысли о подкрывающихся перспективах. Оставалось согласовать отдельные мелочи и получить задаток от посланца зарубежного бюро ЦК, сидевшего полчаса напротив товарища Куисинуна. Гость пил чай, неторопливо читая отчет финских революционеров о проделанной работе и детальных планах на будущее. Что-то настораживало Отто в этом немолодом, знающем себе цену человеке. От него исходила неуловимая непонятная угроза. При взгляде на визитера у Создалось впечатление, что он смотрит в дремучий лес, к чащу, видит там хищные глаза, но не может определить породу зверя и степень его опасности. Но кого еще могло прислать зарубежное бюро в такой ответственный момент, когда революция выходит на финишную прямую? Не мальчишку студента. Вот такие умудренные опытом революционеры и должны брать на себя ответственность, сметая с политической карты ни на что негодное славянское государство. Конспирация соблюдена скрупулезно. Пароли названы. Деньги в саквояжи настоящие, а их количество исключает провокацию охранки. Откуда у полиции такие фонды на оперативную работу? И все же... Простите, товарищ Штирлиц. Товарищ Штирлиц, а вам на словах что-то просили мне передать? Конечно. Посланец оторвался от отчета, аккуратно сложил его в четверо, спрятал во внутренний карман, но почему-то задержал там руку. Меня просили высказать вам глубочайшее признание и искреннее восхищение работоспособностью, изобретательностью. А еще просили передать по секрету. Гость понизил голос до шепота, и Куисинин наклонился к его губам, чтобы расслышать, что тут говорит, как вдруг подбородок и гортань пронзила тяжелая, острая боль. Он не успел ни крикнуть, ни что-либо сделать. Мозг разорвался, пронзенный адским огнем, поглотившим все существо революционера крепко держа за плоскую, перевитую жгутом ручку шила, на котором, как бабочка на игле энтомолога билась в агонии тела финского революционера, Распутин наклонился к его уху и прошептал. «Товарищи просили передать, что разваливать СССР им придется без твоего участия». Участие Куисинена в интригах внутри партийного руководства, приведших, в конце концов, к развалу СССР, велико и неоспоримо. Историческая справка. Финны всегда были и остаются оголтелыми националистами. Геноцид русских в 1918 году, названный Выборгским нанкином, имел продолжение сто лет спустя, когда в 2018 году Финляндия выпустила памятную медаль о событиях столетней давности, прославляющую этнические чистки и окончательное решение русского вопроса.